Благодарности. Андрея Вакара и Эддиционе Гипнос за то, что приютили темноту. Андрея Джибертони за то, что приласкал ее и придал ей форму. Дэвиду Ченцу Фрагале, потому что во всех твоих рисунках я нахожу свои кошмары. И Кири Фрагале за детей и с противнусом. Николе Ломбарди за вступление и вдохновение. Джану Марио Малару за экскурсию к озеру без будущего и за все остальное. Луке Дель Ре за лесной опыт. Джозепе Вискоми и Паоле Арифичи за дружбу и стоматологическую консультацию. Лючо Безани, Флавио Троизи и Кристиана Димикелли. Спасибо Тайному Обществу за внимание и заботу. Сандра Батисти за тело. Лаврий Сестри за копию. Александра Мацетти и Пауло Ди Араццо за «Просто не впускай их». Джеймсу Ди Дженкинсу за, «за океанское приключение». Ванди Мартини, Альдо и Франческо Музалина, за то, что вы лучшие на свете семья. Энрико Бедолису, потому что не дает мне покоя. Мартини Комбо, еще раз спасибо за любовь и за то, что ты не устаешь вести партизанскую борьбу. С темнотой. И, как всегда, огромное спасибо всем, кто находит время, чтобы поблуждать со мной по темным местам. Это путешествие для вас. Увидимся в темноте. Рассказ, просто не впуская их, был ранее опубликован. В Сплаттер представляет лучшие итальянские рассказы в жанре хоррор. Издательство Independent Legions Publishing Рассказ тела был ранее опубликован в антологиях «Первый рубеж» издательства «Кипли офичина либрария» и в «Параллельные миры» издательства «Дилос digital Рассказ копия был ранее опубликован в сборнике «Девять слоев темноты» издательства «Экос эдитсиони». Конец книги. Читал Евгений Лебедев.